Глава двадцать восьмая. Неожиданные обвинения. Что ты думаешь? Спросила Ильяна, когда они вновь оказались в лесу. Мне еще вчера показалось, что твой брат идиот. Ильяна коротко усмехнулась и блеснула глазами. Ты преувеличиваешь. Аман верит в свое дело, и он оскорблен вниманием говорящего Клериин. Любопытно, а почему? Ревнует к Мачехе? и л и а н а вздрогнула и прямо посмотрела в глаза вампиру. Возможно, Аман так и думает. Тогда это многое объясняет. Понятно. Романга потянулся. Только что толку. Я бы на всякий случай убил твоего брата, но вряд ли ты будешь этому рада. Не буду, согласилась и е л и а н а Тем более пока у нас нет доказательств. Вернее будет опорочить его перед отцом. Придется пообщаться с ним поближе. Может быть, узнать, кто его сообщники или найти каналы связи. Ведь кто-то же передавал его приказы в империю, если он и правда виновен. Романго пожал плечами. Это твое королевство, э л и а н а Я свое слово сказал. б у д ь моя воля, я бы стер весь этот город с лица земли, чтобы все другие знали. Нельзя нарушать слово, данное певчему. Но ты хочешь, чтобы они жили? Пусть живут. э л и а н а р е з к о развернулась и заглянула в глаза вампиру. Не ожидала, сказала она к о р о т к о и н а с е й раз улыбка светилась только в глазах, не касаясь губ. Романга подошел к ней вплотную и опустив руки на плечи притянул к себе, осторожно коснулся мягких губ. Ты последнее, что осталось от моей семьи, так чему тут удивляться? Ильяна пожала плечами, и улыбка снова погасла. Не знаю, наверное, не чему. Принцесса отвернулась, не разговаривая больше. Они двинулись прямо вперед, мимо вязов и лиственниц, а тяжелая серая туча плыла над их головами, заслоняя Романгу от солнца и того и гляди норовила взорваться дождем. Черту города они пересекли не более чем через час, и вскоре оказались во дворце. Открыв двери своей спальни, э л и а н а потянулась и упала на постель. Романго сел рядом. Он притянул Эльфику к себе, укладывая ее голову себе на колени. Будешь спать? – спросил а э л и а н а глядя, как первые капли дождя падают на землю за окном. Не хочу. Романго опустил ладонь на голову супруги. Из силы провел пальцами сквозь медовые пряди, распуская ничем не скрепленную косу. А я бы поспала. Я уже перестала понимать, где день, а где ночь. Тогда ложись, я найду, чем себя занять. Ильяна уснула, опустив голову на шелковые подушки, расшитые золотом, а Романга долго стоял у окна, разглядывая просторную, залитую светом улицу солнечного города. Он слишком хорошо узнал ту легенду, что рассказала ему Илиана, легенду о могущественных существах, призванных из-за граней миров. Только никогда не слышал, чтобы какой-то народ признавался в том, чтобы именно он их призвал. Первые вампиры появились на зов могущественных чародеев, когда земли между океанами вечности еще были населены людьми. Бессмертные эльфы уже существовали тогда. но были лишь избранными, бессмертными среди смертных, считавшими, что они рождены управлять. р о м а н г а во все не был уверен, что имело смысл говорить о разделении на солнечное, лунное и другие племена уже тогда, но если королевство Аманту сохранило знание о первом призыве, это было равносильно тому, чтобы признать свою вину. Романго отвернулся от окна. И присел на край широкой кровати, которую Илиана заставила отца отдать им. Ее волосы цвета бледного золота разметались по шелковым подушкам, а спящее лицо казалось р а н м и м и нежным. Романга с трудом преодолел желание прикоснуться к нему рукой. Он не мог поверить, что такие, как она, могли стать причиной прихода вампиров в некогда спокойный мир. Романга еще помнил те времена, когда сам стоял против вампиров во главе армии Дар Эснияда, в с т о л и ц е Надшахара, когда приход империи в его землю казался концом всего. Он не был дома так давно, что уже и предполагать не мог, остался ли там кто-то из живых людей, или все пошли завоевателям на корм. Романга боялся заглядывать в те места, потому что опасался увидеть, что даже дворцы его родины Давно превратились в тлен и смешались с песком. Ведомый внезапным порывом, он протянул руку к лицу Ильианы и провел кончиками пальцев по ее щеке. Она стала его солнцем в последние несколько недель, солнцем, которое Романго не надеялся увидеть уже никогда. Много веков он пылал порочной страстью и был покорен красотой Вианы. Обративший его, он думал, что Виана верх мечтаний, которые ему никогда не дано будет заслужить. Он топил свою неутолимую жажду в красоте множества дев, но напиться не мог. Теперь Романго с удивлением понимал, что Виана не значит для него ничего. Эльфика, й лежавшая перед ним, была дарована ему судьбой, и будь его воля. Всю свою жизнь он отдал бы на служение только лишь этой красоте. Веки Ильианы дрогнули, и она пошевелилась. Романго хотел было убрать руку, но Ильиана накрыла его кисть своей и плотнее прижала ладонь Романги к щеке. п у ш и с т ы е ресницы вспорхнули, и под ними блеснули серые искрки о глаз. Ты что-то хотел? Тихонько спросила она. Я просто смотрел на тебя. Романго попытался улыбнуться и вдруг обнаружил, что не помнит, как это делается. Элиана снова опустила веки, чтобы спрятать от него взгляд. Тебе нужна еда? спросила она. Наверное, да. Романго стиснул кулак свободной руки, понимая, что его пристальное внимание можно было понять и так. Элиана, я люблю тебя. Элиана резко распахнула глаза и с недоверием посмотрела на него. Думаешь, я поверю тебе после всего? Романго молчал. Он не умел убеждать. За всю свою жизнь, сказал он вдруг, я говорю эти слова второй раз. Веришь ты им или нет? Но я не у м е ю лгать. Элиана молчала. Она знала, что Романго прав. Какими бы ни были его недостатки, ни разу еще ей не удавалось у л е ч и т ь его волжи. Ты понял это сейчас? Тихо спросила она. Да. Романга хотел добавить что-то еще, но никак не мог подобрать слов, а когда они наконец стали всплывать в его голове, было уже поздно. В дверь раздался настойчивый стук. Илана торопливо вскочила, о п р а в л я я мантию и усаживаясь рядом. "Войдите", бросила она холодно. Дверь отворилась, и на пороге появилось четверо стражей. Илана подняла бровь. Несколько секунд они стояли неподвижно, затем капитан отделился от процессии и низко поклонившись, выхватил из за спины копье и направил его в г р у д ь и л а н е Трое других поспешно окружили кровать. Роман гадернулся, вскакивая и сжимая руку в кулак. Рука капитана стремительно отлетела в сторону, пальцы разжались, выпуская копье. Стражник вскрикнул от боли с недоумением, потирая растянутое запястье, но еще три копья уже взлетели в воздух и смотрели на супругов. Что здесь происходит? – рыкнул певчий первым пришедший в себя. Капитан торопливо отвернулся от него, делая вид, что вампиры и вовсе нет поблизости. "Ваше высочество", сказал он твердо, "у меня приказ об аресте". Илана подняла бровь. "На каком основании? Вы обвиняетесь в покушении на говорящего. Вы видели его последний". Сердце гулко стукнуло о ребра в груди и л а н ы Она в недоумении посмотрела на Романгу. В глазах вампира мерцало н е д о б р о е пламя. Дать дельный совет он явно был не в состоянии. р о м а н г а Элиана положила ладонь на плечо супруга. р о м а н г а вздрогнул и посмотрел на нее, будто проснувшись. Даже не думай, бросил он мрачно. Я должна закончить дела. В тюрьме? Элиана вздохнула. Надеюсь, до этого не дойдет. Романго покачал головой. А куда мы пойдем, если Ильяна неопределенно мотнула головой? Романго со свистом выдохнул воздух. Хоть пальцем ее троните, рыкнул он, не поворачиваясь к стражникам, сожгу всех вместе с дворцом. Ильяна облегченно вздохнула. Она повернулась было к капитану, чтобы ответить, но Романго перехватил ее руку, и принцессе пришлось снова обернуться. Романго крепко сжимал пальцы Элианы, глядя на кольцо с а м е т и с т о м на ее безымянном пальце. Элиана сглотнула. Воспоминания об Ивон пришлись абсолютно не к месту. Короткое знакомство казалось теперь всего лишь сном. В руках вампира появилось еще одно кольцо, такое же простое, только украшенное рубином. На секунду их взгляды встретились. Можно носить только одно. сказал Роман г о р о в н о На лице Элианы промелькнула нервная улыбка. Она торопливо вырвала ладони с пальцев Романги и, сняв кольцо, бросила его на кровать. Ты будешь моей, эльфийская принцесса, шепнул Роман, г снова беря в руки запястье Эльфики. й Да, выдохнула Элиана и зажмурилась, когда холодный металл коснулся ее кожи.